Глава двадцать первая. Армина. Выхожу из особняка Ордена чуть ли не в припрыжку, и даже то, что со мной домой поедет Дамир и Владлена, не омрачает моей радости. «А я говорю, что твое присутствие не обязательно, слышу голос Дамира и вздрагиваю, все еще не имея возможности спокойно реагировать на этого мужчину. «А я говорю, что все равно поеду с вами. Ты пугаешь ее до трясучки, и наедине с тобой она точно не сумеет сконцентрироваться...» отвечает Владлена и, всучив мне в руки бутерброд с мясом, начинает укладывать свою огромную сумку в багажник. «Можно подумать, с двумя оборотнями ей будет спокойнее, чем с одним», усмехается Дамир и, проходя мимо меня, тоже одаривает бумажным свертком, из которого умопомрачительно пахнет расплавленным сыром. «Я только сейчас понимаю, что все это время ничегошеньки не ела, и мой желудок, подтверждая это, урчит так, что семейство не отвлекается от споров и внимательно смотрит в мою сторону». «Приятного аппетита!» — игриво подмигивает мне Дамир и устраивается на водительском сиденье черного Мерседеса. «Подменили его, что ли? Или он так изменился, потому что я не нанесла на кожу его любимое масло?» «Спасибо!» — шепчу Владленя, честно радуясь тому, что девушка увязалась с нами. Находиться наедине в малюсенькой однокомнатной квартирке с Дамиром мне совершенно не хочется. И тут дело не только в элементарном страхе за жизнь. Я боюсь упасть в пропасть головой вниз без возможности спастись, хотя мое сердечко тихонько нашептывает мне о том, что поздно об этом думать, что я уже в пропасти, навечно в плену этих синих глаз, удерживаемые оковыми, пахнущими камнями, прогретыми знойным солнцем. «Вкусно?» Спрашивает, и я закашливаюсь, поперхнувшись куском пиццы, когда сталкиваюсь взглядом с Дамиром благодаря зеркалу заднего вида. «Да, очень, спасибо», – бормочу с набитым ртом, подумывая, что, может быть, немного стоит сбавить обороты и не вести себя, как оголодавшая акула. «Хватит на нее глазеть! Пусть поест хоть нормально!» – шипит Владленна и ударяет брата кулаком в плечо, а мне начинает казаться, что девушка после разговора с хранителем немного охладела ко мне и стала вести себя как-то нервно. «Просто глядя на нее, у меня у самого просыпается зверский аппетит», протягивает он, и мои щеки вспыхивают огнем, потому что мне кажется, что сейчас Дамир говорит совсем не о еде. «Я же говорил, что ты извращенец», – буркает Влади и, недовольно фыркнув, отворачивается к окну. «С чего это? Что извращенного в том, чтобы хотеть молодую красивую девушку?» «Так, хватит. Я вообще-то здесь и все слышу». Прекращаю этот разговор, пока не умерла от стыда или того хуже не начала думать, что Дамиров и интересуется мной, как мужчина с женщиной. «Она все еще ведьма, Дамир», — говорит Владленно, и у меня резко пропадает аппетит. Что я ей сделала такого? Что такого страшного было в словах хранителя, что могло так изменить отношение девушки ко мне? Разговор шел о ведьме и каком-то обряде соединения, и что-то про истинность. Честно, плохо помню подробности, потому что была ошарашена информацией о большой темной силе внутри меня. Я в курсе, Влади, недовольно рыкает Дамир, и кажется, его настроение окончательно портится. Остальную часть пути едем молча, но иногда я все же ловлю на себе мимолетные взгляды оборотня. Он смотрит так, будто пытается что-то разглядеть во мне, но это у него не получается. Вилма заподозрит неладное, если мы оба пропадем с ее радаров. Останавливаясь на светофоре, нарушает молчание Дамир, вероятно, все же решив сделать еще одну попытку отправить сестру домой. «Плевать!» – рявкает в ответ девушка, и на этом их общение снова заканчивается. «Мне же становится так тоскливо! Возвращение домой уже не так радует, потому что внутри нет ощущения того, что все в итоге закончится хорошо. Еще это непонятное видение. Что оно вообще означает и каким образом я его смогла увидеть?» Может, это предупреждение, и мне не стоит ввязываться во все это, хотя я уже ввязалась, и пути обратно точно нет. Дамир резко бьет по тормозам, и я с визгом чуть ли не ломаю себе носа переднее сиденье. С ужасом смотрю вперед и понимаю, что мы не доехали до пункта назначения совсем чуть-чуть, потому что дорогу нам преградил чёрный внедорожник, из которого прямо сейчас выскакивают хорошо знакомые мне череп и балла. «Дамир, я могу помочь!» Хватаясь за ручку двери, говорит Владлена, но мужчина за плечо усаживает ее обратно. «Я сам. Сидите, не смейте высовываться. Особенно ты, ясно?» Последняя произносит, глядя на меня, и я одобрительно киваю, потому что как раз-таки высовываться в данной ситуации нет желания никакого. «Черт, упрямый болван! Говорила же, что надо охрану брать!» Рычит девушка и несколько раз ударяет кулаком по панели, пока Дамир ленивой походкой приближается к автомобилю моих нежеланных знакомых. Он... «Он справится? Они же отморожены, Бармачу, ощущая, как конечности холодеют от переживаний за мужчину. «Мой брат не слабак, ясно?» — вскрикивает злобно и одаривает уничтожающим взглядом. «Я не это имел в виду!» — Бармачу еле слышно, продолжая смотреть на то, как череп противно сплевывает в сторону, пока его подельник что-то воодушевленно втирает чрезмерно спокойному Дамиру. «Дальнейшее происходит так быстро, что я понять ничего не успеваю. Череп, не успев даже сменить свое выражение лица, отлетает в сторону, а балла сгибается пополам, получив удар под дых. Наемники быстро очухиваются и вдвоем бросаются на Дамира, но у оборотня отличная реакция, и он ловко уворачивается от ударов этих перекачанных увольней. Повалив на землю одного ударом ноги, быстро переключается на второго, разбивая кулаки в кровь о его кирпичную морду». И вроде волноваться не о чем, как говорится, наши побеждают, но сердечко в груди стучит быстро иголка, желая как можно скорее прекратить это безумие. А потом случается то, чего я больше всего боялась. Бала достает пистолет и направляет его на Дамира, растягивая разбитые губы в ехидном оскале. Дамир замирает и из под подлобия смотрит на своего соперника, готовый продолжать сражение, несмотря на оружие. Но я больше не могу на это смотреть. Пули выскакиваю из машины, не обращая внимания на крики Владлены, и подбегаю к мужчине, держащем на мушке оборотня. Прекратите! вижу, замечая, как толпа зевак потихоньку собирается неподалеку. Скоро здесь будет полиция! «Ты нарушила уговор, сука!» — хрипит череп, пытаясь вырваться из захвата Дамира, но тот явно не настроен его отпускать. В его глазах плещется жажда крови, звериная жажда убивать. «Ничего я не нарушала! Срок следующего взноса еще не подошел!» — злобно выпаливаю, искренне желая, чтобы у этого гада руки отсохли. И я настолько яро этого хочу, что даже представляю, как отмирает каждый нерв на его ручищах и как он скулит от боли, не понимая, в чем же дело. Кажется, я на секунду выпадаю из реальности, а когда прихожу в себя, то лицезрею стонущего от боли мерзавца, который пытается заставить двигаться обвисшие плетьми руки. Пистолет валяется неподалеку на земле, а Дамир с черепом, открыв рты, смотрит на меня, будто это я виновата. «Ведьма! Чёртова ведьма!» — вскрикивает череп, когда Дамир отталкивает его от себя, и тот бросается на помощь дезориентированному подельнику. «И теперь это моя ведьма, ясно?» — рычит оборотень, подходя вплотную и задвигая меня себе за спину. «Передайте своему боссу, что деньги будут у него завтра. Вся сумма. На этом наше знакомство пора заканчивать». Череп продолжает помогать своему обезумевшему от случившегося напарнику, и я, честно, пытаюсь отменить то, что сделала, но, увы, не получается. К тому же Дамир не дает мне много времени на исправление содеянного, он грубо хватает меня за локоть и буквально зашвыривает мое тело в автомобиль. Ну так, себе благодарность, если честно. Хотя я тоже хороша. Бала, конечно, конченный мудак, но то, что я сделала, не имеет оправдания. Как мне теперь жить с таким грузом вины?